Глава 59. Амалия. Тебе нужно поесть, Амалия, в очередной раз говорит молоденькая оборотка, которая два раза в день приносит мне еду и воду. В такой момент нужно быть сильной, как никогда. Я не хочу, озвучиваю же привычный ответ, потому что аппетита у меня совершенно нет, как и желания бороться или оправдываться. Увидиться с родителями мне естественно не разрешили, и всё это время меня никто не навещал из родных и знакомых. Стараюсь не думать вообще ни о чём, чтобы не давать повода тёмной силе активизироваться снова. Но с каждым днём тоска становится всё сильнее и ощутимее. Для того, чтобы бороться, нужны силы. Не сдаётся девушка, берёт с подноса тарелку с супом и снова всучает мне её в руки. Этого нельзя делать. Ко мне в камеру вообще опасно входить, но почему-то эта темноволосая волчица не испытывает по отношению ко мне ни страха, ни презрения. Может, она, конечно, не в курсе, за что именно меня взяли под стражу. Хотя это вряд ли. В департамент не берут на работу кого попало. К тому же, думаю, Михаил просто закрывает глаза на то, что нарушается правила поведения заключённый, чем, конечно, без сомнения, очень сильно рискует. Я не хочу бороться. с хлиповое, но всё же отправляю в рот первую порцию горячей жидкости исключительно потому, что не хочу обижать девушку. Глупости какие. Любой сверх обязан бороться за свою жизнь и счастье. Фыркает оборотка. "Я вот думаю, почему такая молодая, красивая работать в департамент пришла? Само утвердиться?" Пожимаю плечами в ответ, понимая, что на самом деле причин может быть очень много. Если бы Мой отец очень хочет, чтобы я стала женой сына Альфы. А на кой хрен мне сдался этот волчара капризный? Когда я свою истинную пару встретила, эмоционально всплескивает руками и смешно дует губы. Истинная пара это прекрасно, произношу, опуская глаза и ощущая, как пища в миг становится горькой. Ну, может и так, только вот мой истинный человек, дай ему и до лампочки, Наши звериные повадки. Он взрослый мужчина, который работает обычным водителем автобуса, и совершенно не котируется в рулязяте для моей семьи. Мне жаль. Понимаю девушку как никто другой, потому что мой избранный тоже далёк от идеала. Не надо меня жалеть. Я ушла из стаи, устроилась работать в департамент, чтобы получить разрешение на связь с человеком и не отступлю. И тебе нужно бороться за свою любовь. Надя: "Я подумаешь, вампир зато какой красивый, сильный и невероятно смелый". Нечитательно закатив глаза, произносит Надежда. "А мне становится неловко от того, что всем уже известно насмарком. Правда, сейчас на него без слёз не взглянешь, но ведь это временно. Главное доказать совету, да и всему миру, что вы созданы друг для друга". То, значит, без слёз не взглянешь, что с ним? Ты его видела? говорила с ним, подскакивая на ноги, отбросив тарелку в сторону, и подлетаю к девушке, схватив её за плечи. Нет, не видела. Но говорят, вампир чуть не лишился жизни, когда искал в мире мёртвых магический шар. отвечает Надя шёпотом и опасливо поглядывает в сторону камеры видеонаблюдения. Какой шар? Бермачу растеряна, совершенно не понимая, о чём именно говорит Оборотка. По слухам, Марк отправился в мир мёртвых, чтобы найти магический шар, при помощи которого можно избавить тебя от тёмной силы, говорит едва шевеля губами. И мне приходится напрячь все свои слуховые рецепторы, чтобы разобрать каждое слово. Души зрядно его потрепали, чуть всю жизненную энергию не высосали, но он справился. Ради тебя, Опять от еды отказываешься. Ох, Надя, Надя, какая к чёрту теперь еда? Зачем он это сделал? Что хотел доказать и кому? Оборотка ещё что-то говорит, но поняв, что я её уже совершенно не слушаю, собрав посуду уходит. Я же растерянно шатаюсь из угла в угол, переполняемая противоречивыми эмоциями. С одной стороны, мне безумно приятно, Что мой любимый, несмотря на то, что было между нами, не побоялся рискнуть жизнью ради меня. Но с другой я невероятно зла на вампира за такой рискованный поступок. А что если бы он там сгинул? Внутри разгорается непреодолимое желание увидеть Клыкастова и хорошенько двинуть ему по шее за подобные выходки. Но ещё больше мне хочется, конечно же, обнять его, прижаться всем своим телом к его телу. И снова почувствовать себя безгранично счастливой как тогда на пустыре